Литнет представляет Лилия Сурина, рыжая на его голову. Читает Ниёля Луты. Глава первая. Даниэла. Новый учебный год. Новая школа, новая жизнь. Иду по школьному коридору у самой стены, медленно оглядываясь. Мне не нравится здесь, но выбора нет. Кутаясь в голубую джинсовую куртку, натянутую на странную школьную форму, ядовито зеленого цвета. Юбка столь коротка, что нагнуться страшно, а дурацкие белые гольфы я в последний раз надевала разве что в начальных классах. Литная школа, чёрт бы тебя побрал!» Вижу впереди поворот налево. Мне объяснили, что прямо за ним мой класс. Делаю последний рывок и налетаю на стену, как мне показалось. Искры даже из глаз. Но у этой скалы есть голос, грубый и недовольный. Откидываю с лица пряди огненно-рыжих волос, потирая лоб. Разглядываю сидевшего передо мной парня на корточках. Он собирает мои учебники в сумку, оглядываясь. «Чего вылупилась? Смотреть надо, куда идешь, помогай!» — ворчит темноволосый парень, раздраженный до предела. Яркие голубые глаза буквально стреляют по мне, пробегаясь по фигуре, и задранные выше колен юбки чуть задерживаются на моих огненных волосах. Че, страйкер, очередной гол забил?» Слышу смех. Вокруг нас уже толпа собралась. Похоже, в этой школе ничего не случается интересного, раз наше столкновение вызвало такой ажиотаж. «Ты в ударе, как всегда!» Че угорайте, черти?» Уже добродушнее, произносит парень, все же хмурясь в мою сторону. «Сегодня на тренировке посмотрим, как ржать будете, когда я вас уделаю». Я закидываю сумку на плечо и тороплюсь покинуть место столкновения, пока на меня не смотрят. Кабинет химии пуст еще. С облегчением выдыхаю и осматриваюсь. И куда сесть? Наверняка, куда не приземлюсь, место будет занято. Прохожу на последнее место и опускаюсь на стул так без приключений не обошлось чего и следовало ожидать влипать в неприятности я привыкла и уже не удивляюсь, но этот парень вырулил из за угла так неожиданно столкновение было неминуемо меня трясет предстоящий день обещает быть насыщенным на всякие приключения, включая знакомства перед глазами встает образ того что чуть не снес меня с дороги высокий мускулистый Это немного странно, ведь он ученик-старшеклассник, а такой сильный и просто огромный. Я рядом с ним почувствовала себя мелкой и никчемной. И очень яркой. Разглядываю прядь своих огненных волос, закручивая кудряшку на палец. Может мне выкрасить волосы в темный цвет, чтобы не привлекать внимание? Но тут же отмахиваюсь от этой мысли. Есть еще имя. Даниэла. Готова поспорить, я буду единственной Даниэлой во всей школе. Вздрагиваю, когда дверь кабинета распахивается, и ученики наводняют светлую комнату. Сижу на самом краешке стула, боясь, что меня сейчас сгонят с места. Но все рассаживаются, а меня не трогают, только удивленно разглядывают. Кто-то мельком бросает взгляд и продолжает разговор, кто-то постоянно оглядывается. Меня это нервирует, уже жалею, что покинула родной дом, и приехала к отцу, хотя не знаю, что хуже — терпеть выходки маминого мужа или противостоять толпе чужаков, глазеющих на меня, как на доисторического мамонта. «Дети, минуточку внимания!» Я даже не заметила, как прозвенел звонок, и в класс вошла учительница. «Как вы все уже заметили, у нас новая ученица. Даниэла, пройди к доске!» «Зачем меня к доске? Я бы могла просто встать у своего места, все равно буду находиться под прицелом множества глаз. Хорошо, хоть этого страйкера нет в моем классе. Иду по проходу между партами, как на казнь. Знакомьтесь, Даниэла Дроздова. Обижать ее не дам, так и знайте. Где Шмелев? Это его особенно касается. Ну, скажи нам что-нибудь, Даниэла». Эм, привет». — хрипло произношу, взмахивая рукой. — Я Даниэла, но можно Даня. — Хорошо, хоть не Дуня, — хамит кто-то с третьей парты, и его поддерживают негромким смехом. — Так, Храбров договорился, — злорадно улыбается учитель. — Раз у тебя такое шутливое настроение, значит, мы все с удовольствием послушаем, как ты занимался по химии летом. Иди к доске. Меня отпускают, и я с облегчением скрываюсь за спинами учеников. Выдыхаю. Могло быть хуже. Дверь снова открывается, и в кабинет врывается тот, кого я уже надеялась не увидеть — Страйкер. Он объясняет свое опоздание, однако голубые глаза держат меня. Чувствую нервное удушье, открываю рот, чтобы сделать глоток свежего воздуха, но тут же захлопываю, понимая, что выгляжу нелепо. Дышу носом. «Садись, Шмелев!» «Учебный год только начался, но ты так и не научился не опаздывать», — Сокрушенно качает головой женщина, имя которой напрочь вылетело из моей головы. Парень так огромен, что скрывает свет из окна, когда проходит мимо него. Он садится рядом с красивой девочкой и что-то говорит ей, улыбаясь. А потом снова смотрит на меня, будто имеет какие-то претензии. «Да, новая школа, выпускной класс». Выжить бы мне этот учебный год.